Глава восьмая. Маргарита. Пока шел разговор между Генрихом, Дэмуи и Маргаритой, Ламоли, как она, стояли на часах у двери. Ламоль немного грустный, как она, слегка встревоженный. У Ламоля было время пораздумать, как она с ему помог. «Что думаешь ты, друг, обо всем этом?» — спросил Ламоль. «Я думаю», — отвечал пьемонтиц что это все дворцовая интрига. А если придется, ты примешь в ней участие? Дорогой мой, — отвечал Коканназ, — выслушай внимательно, что я тебе скажу, и постарайся извлечь из этого пользу.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 Ламоль выслушал его печально как человек который сознает что стоя на распутье между безрассудством и рассудком он изберет путь безрассудства для меня королева не мечтань я не бал я люблю ее и на счастье или на несчастье люблю всей душой ты скажешь это безрассудство допускаю что это так и я безумец.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 Поговорим серьезно. Серьезно, мадам? Спросил Ламоль. Или любовно? Вам это больше нравится? Серьезные вопросы могут быть и в любви, особенно в любви королевы. Побеседуем в таком случае о вещах серьезных, но с условием, что Ваше Величество не будете сердиться на меня, если я стану говорить с Вами безрассудно. Я буду сердиться только на одну Ламоль. «Если вы будете называть меня мадам или ваше величество?» «Для вас, мой дорогой, я просто Маргарита!» «Да, Маргарита, даже мчужина моя!» — воскликнул молодой человек, глядя на королеву страстным взглядом. «Вот так лучше!» — сказала Маргарита. «И так вы ревнуете, мой красавец!» «О, до да потери рассудка!» «Еще как?» До да безумия. «К кому же вы ревнуете?» «Ко всем!» А все-таки, во-первых, королю, после того, что вы видели и слышали, мне думается, на этот счет вы могли быть спокойны. Затем к Демуи, которого я видел сегодня утром в первый раз, а уже сегодня вечером он оказался очень близким вам человеком. К Демуи, да? Откуда у вас такие подозрения? Выслушайте меня. Я узнал его по росту, по цвету волос, по моему непроизвольному чувству ненависти. Ведь это он сегодня утром был у герцога лансонского Хорошо. Но какое же это имеет отношение ко мне? Герцог Лансонский ваш брат, и, говорят, вы очень его любите. Вы, вероятно, намекнули ему на потребности вашего сердца, а он по придворному обычаю пошел навстречу вашему желанию и подослал к вам демуи.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 «Вы любите меня?» «О, мадам, больше жизни, больше спасения моей души, больше всего на свете. А вы, вы меня не любите?» «Несчастный безумец?» — прошептала она. «Да, да, мадам», — воскликнул Ламоль, стоя на коленях. «Я говорил вам, что я безумец». «Итак, дорогой Ламоль, главная цель вашей жизни — любовь? Только одна единственная, мадам. Хорошо. Пусть будет так. Все остальное я постараюсь сделать дополнением к этой любви. Вы меня любите? Вы хотите остаться близ меня? Я молю Бога только об одном. Никогда не разлучать меня с вами. Хорошо. Вы не расстанетесь со мной, Ламоль. Вы мне необходимы. Я вам необходим? Солнцу необходим светляк?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 Но зачем месье де Муи был у вас сегодня вечером? Почему я его видел сегодня утром у герцога Алансонского? К чему этот вишневый плащ, это белое перо, это старание подражать моим манерам? Ах, мадам, я действительно подозреваю, но не вас, а вашего брата. Несчастный, — сказала Маргарита. Да, несчастный, раз вы думаете, будто герцог Франсуа простирает свою любезность до того, что поцелает воздыхателей к своей сестре. Вы говорите, что ревнивы, а вы просто безрассудны и очень недогадливы. Слушайте, Ламоль, герцог Алансонский завтра же убил бы вас собственной рукой, если бы узнал, что вы сегодня вечером были у меня, у моих ног, а я вместо того, чтобы выгнать вас вон, говорила. Ламоль, останьтесь, потому что я люблю вас, красивый молодой человек. Понимаете? Я вас люблю. И я вам повторяю, он вас убил бы. Великий Боже!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 Его необходимо сохранить для нас. «Я бы предпочел его убить», — сказал Ламоль. «Это проще и надежнее». «А я, мой храбрый друг», — сказала королева, — «предпочитаю, чтобы он жил. А вы бы знали все, так как его жизнь не только полезна нам, но необходима. Выслушайте меня. И прежде чем ответить, хорошо обдумайте ваши слова». «Достаточно ли сильно вы меня любите, Ламоль?» Чтобы порадоваться, когда я стану настоящей королевой иными словами властительницей действительного королевства. Увы, мадам, я вас люблю настолько, что каждое ваше желание, мое желание, хотя бы оно стало несчастьем всей моей жизни. В таком случае, хотите помочь мне осуществить мое желание, удачи принесет и вам еще большее счастье. О, мадам! Тогда я потеряю вас, — воскликнул Ламоль, закрывая лицо руками. Совсем нет, наоборот. Из первого моего слуги вы станете первым моим подданным. Вот и все. О, здесь не место выгодам, не место честолюбию. Не унижайте сами того чувства, какое я питаю к вам. Только преданность, одна преданность и больше ничего. — Благородная душа, — сказала Маргарита, — хорошо.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 Вы добиваетесь настоящего наварского королевства вместо мнимого. К этому вас побуждает король Генрих. Демуи в заговоре с вами, да? Но при чем тут герцог Аланцонский? Где для него трон? Я не вижу. Неужели герцог Аланцонский в такой степени вам друг, что помогает вам, ничего не требуя в награду за ту опасность, которой он подвергает себя? Друг мой...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 «Раньше, чем при нем, вы состояли при мне, мой милый дворянин. Больше ли он доказал вам свою дружбу, чем я свою любовь?» Ламоль вскочил бледный, как будто пораженный громом. «О, как она предсказывала мне это!» — прошептал он. «Интрига обвивает меня своими кольцами и задушит». «Так что же?» «Вот мой ответ», — сказал Ламоль. «Там» на другом конце Франции, где ваше имя пользуется славой, где общая молва о вашей красоте дошла до моего сердца и возбудила в нем какое-то смутное желание неизвестного, там говорят, я это слышал сам, что вы не раз любили, и каждый раз ваша любовь оказывалась роковой для тех, кого любили вы. Их уносила смерть, словно ревную к вам. Ламоль! Не перебивайте, Маргарита, любовь моя. Говорят еще, будто сердца этих верных вам друзей вы...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 Теперь я спокоен и могу умереть, если меня ждет смерть. Но я могу остаться и в живых. Наше дело может закончиться успехом. Король Наварский станет королем, вы королевой. Тогда король вас увезет с собой, и ваш обоюдный договор о раздельной супружеской жизни нарушится сам собой, а это разлучит нас. Слушайте, моя милая, моя любимая Маргарита, вашей клятвы вы...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 Сейчас он думает лишь об одном — стать королем. Для этой цели он готов жертвовать всем, чем обладает. И уж подавно тем, чем не обладает. Прощай. «Мадам, вы прогоняете меня?» — улыбаясь, спросил Ламоль. «Час поздний», — ответила Маргарита. «Верно, но куда же мне идти? В моей комнате Демуи, герцог Лансонский». «Ах, да, конечно», — сказала Маргарита с обаятельной улыбкой. «Да, и мне надо еще многое вам рассказать об этом заговоре». С этой ночи Ламоль перестал быть простым любимцем королевы и получил право носить гордо свою голову, которой было уготовано и мертвой, и живой, такое заманчивое будущее. Но временами эта голова тяжело клонилась долу, щеки бледнели и горькое раздумье прокладывало борозду между бровями молодого человека некогда веселого теперь счастливого